Глава 13. Джим. Амос обмяк. Его черные глаза были закрыты. Рот безвольно разынут, губы побелели. На спине дыра диаметром с большой палец. Выходное отверстие на груди шире, чем два сложенных кулака. Из-за черного цвета плоти белые кости позвоночника выглядели как разодранные на части червяк. Надо уходить, откуда-то издалека сказала Тереза. Она потянула его за рукав. Джим, надо уходить. Он обернулся и посмотрел на нее. Тереза нетерпеливо хмурилась, волосы заправленные за уши. Рядом с ней переминалась с лапы на лапу и скулило андатра, или это скулил он сам. Он попробовал сказать: "Ладно", но почувствовал, что сейчас его вырвет, и едва успел отвернуться. Нужно идти, думал он. Давай, соберись. Он приблизился к Амосу, подхватил здоровяка под колени и за широкие плечи. На земле Джим никогда его не поднял бы. С тремя четвертями джебасси это было тяжело, но возможно. Холден, девочка, собака и труп бросились к Расинанту. Джим пытался крикнуть: "Быстрее!", но мешал комок, вставший в горле при виде убитого Амоса. Он не оглядывался. Периферийное зрение начало сужаться. Он как будто бежал по тоннелю, становящемуся все теснее. Он должен добраться до корабля. Холодная вымокшая одежда прилипла к животу и бедрам, на него лилась черная кровь Амоса. Впереди уже открывался шлюз, там ждал Алекс с винтовкой, и он махал рукой, подгоняя их. Первый клюку подбежала собака и, неверно оценив гравитацию, поскользнулась на корпусе. Тереза подхватила Андатру поперек живота и с ней вместе вскарабкалась по ступенькам. Джим под тяжестью Амоса взбирался медленно, и последнюю пару ступенек ему помог преодолеть Алекс. Опустившись на колени, Джим переложил тело на палубу. Веки Амоса чуть приоткрылись во время перебежки, и глаза под ними были пусты. Джим закрыл их. «Черт!» — сказал Алекс. "Что случилось? Уходим отсюда сейчас же". "Понял", сказал Алекс. "Сейчас погрузимся и начнем!» Джим покачал головой и открыл соединение с Наоми. Мы внутри. Поднимай корабль. Вы в креслах? Нет, так что постарайся не дергать слишком сильно, но уходим отсюда. Она не спорила. У Джима застучали зубы от рева маневровых двигателей. Он взял Терезу за плечо и привлёк к себе, чтобы прокричать в ухо: "Отведи собаку в кресло и сама пристегнись. Я не знаю, насколько трудно придется!» Она смотрела на него с хладнокровием, которого сам он не чувствовал. Тереза ранена, травмирована и напугана, и она ребенок. Как ей справиться с тем, что пришлось увидеть, и что делать ему? Он же не пристегнут», — сказала она. Ему все равно, иди. Палуба накренилась под ними. Корабль постепенно переходил из горизонтального в полетное вертикальное положение. Андат разоскулила. Тереза взяла ее за ошейник и повела. Тело Амоса перевернулось и покатилось. Глаза Алекса наполнились ужасом, и Джим почувствовал прилив гнева. Страдание в глазах старого друга это уже чересчур, но и успокаивать Алекса было бы чересчур. Джим и так дрожал и не мог понять, то ли это вибрация корабля, прорывавшегося сквозь атмосферу, то ли его подводит собственное тело. Вероятно, и то, и другое. Нужно идти на командную палубу, крикнул Джим. Алекс сделал шаг к мертвой плоти, бывшей когда-то Амосом, но потом спохватился, и они, пошатываясь и спотыкаясь, побрели к центральному лифту. Палуба тряслась и уходила из-под ног, и они перемещались от поручня к поручню. Из-за гравитации и притяжения планеты у Джима заболели колени и позвоночник. В глазах потемнело, и на грани помутнения он уже толком не понимал, убегают они из Нового Египта или Слаконии. Добравшись до лифта, он сел на пол, чтобы не лишиться сознания. Пока они поднимались, понемногу стал приходить в себя. Алекс наклонился к нему. Ты как? Нас поджидали. Они знали, что мы прилетим. Жаль, что так получилось, сказал Алекс. Я должен был тоже быть там. Она выстрелила Амосу в спину. Подстрелила в спину, пока мы бежали. Алекс промолчал, потому что сказать было нечего. Джим смотрел на свой летный комбинезон, вымазанный чёрным от живота до колен. Все руки были в пятнах, тоже черных, пахнущих кровью. Лифт полз вверх, одна палуба за другой. Приближаясь к командной, Джим то ли взял себя в руки, то ли окончательно растерялся, понять было трудно. Когда корабль вышел в верхние слои атмосферы, ход смягчился. Их окружали вихри, но с такой небольшой массой воздуха, что поток скоростью 500 км в час влиял на корабль не больше, чем легкий бриз. Казалось, палуба под ногами стала устойчивее. Наоми сидела в кресле перед экраном с панелями управления. Джим опустился на соседнее кресло, и она оглянулась. Наоми заметила кровь и явно поняла чья она. "Амос?" спросила она. Джим покачал головой, что не значило нет. Он хотел сказать: "Не сейчас" знал, что Наоми поймет». Алекс пошел наверх в рубку. Винтовка так и болталась у него за плечом. Я беру, штурвал!» — крикнул он минуту спустя. Принято, отозвалась Наоми. Управляю огнем!» На экране перед ней отобразилось состояние корабельных орудий: от и торпеды, килевая рельсовая пушка. Джим вызвал тактический экран. В нижней части одну сторону заполняла карта и Другую — схематическое отображение ближайших областей системы Новый Египет, и красным значком на экране Роси отметил обнаруженную угрозу, о которой, по его мнению, Джиму стоило побеспокоиться. Ощущая камень в груди, он выбрал значок и извлек идентификацию корабля. "У нас гости!" выкрикнул сверху Алекс. "Я их вижу", ответил Джим. "Это шторм?" голос Наоми зазвучал сухо и резко, как всегда в тисках кризиса. Джим просмотрел данные. Теперь остался только один корабль класса Магнитер. Его держали в Лаконии, на страже дома. Хребет лаконийской власти сейчас составляли эсминцы класса Шторм. Для России даже одного такого было бы более чем достаточно. Однако этот корабль был меньше и с обтекаемым гладким корпусом. Сопло двигателя указывало, что он создан для скорости. "Нет", ответил Джим. "Меньше, может быть, разведчик. Не знаю." Он идет на нас и выглядит угрожающе, сказал Алекс. Можем мы держаться так, чтобы между нами была планета? Если я отведу корабль на низкую скоростную орбиту, да. Надолго? Нет. Тогда дай мне немного времени. Никого не оповещая, Наоми начала проверять состояние ОТО. Если впереди бой, они будут к нему готовы, как и тот одинокий корабль. А Аджиму первонаперво захотелось развернуться от солнца и на всех парах лететь в сторону Врат. Прочее из этой системы ничего не вышло бы. лаконийский корабль создан более быстрым. Если они хотят захватить Терезу, проще всего пробить сопло двигателя Росси, заставить остановиться, а потом подняться на борт и спокойно ее забрать. Бежать, подставляя им хвост, означало облегчать задачу. Лучше постараться ее осложнить. Джим прикрыл глаза. Единственный следующий шаг, который он мог представить, был ему отвратителен. Мысли судорожно метались в поиске новой идеи. Но Джим, подолголос Алекс. Твоё время почти закончилось. Что делаем? «Черт!» — подумал Джим. Держи нос прямо на них, чтобы если соберутся ударить по двигателю, им пришлось бы пробить все палубы корабля. Мгновение Наоми и Алекс молчали. Потом Алекс сказал: "Выполняю". Отдаленный гул двигателей теперь очень сильно отличался от прежнего рёва. Кресло-амортизатор пружинило почти незаметно. Наоми кивнула и проверила состояние зарядов рельсовой пушки. Забавно. До сих пор ты говорил, что тебе неудобно пользоваться людьми как щитом. Прошёл путь от неудобства до ярости. Она кивнула. Монитор осветился. Поступил запрос по узконаправленному лучу. На экране появилось мужское лицо. Широкое, темнокожее, с круглыми щеками и густыми ухоженными усами, человек был одет в лаконейскую форму в звании капитана. Он кивнул в камеру так спокойно, словно они вместе стояли в очереди в каком-то учреждении. Капитан Холден, и капитан Ноэль Мугабос Ястреба, будьте добры вернуться на поверхность планеты. Никакого ущерба ни вам, ни вашему экипажу причинено не будет. Ваши люди только что пустили пулю в моего механика сказал Джим, и Наоми замерла. Вы убили четырех лаконейских морпехов, парировал капитан. Я здесь для того, чтобы разобраться с конфликтом. Мне приказано вас задержать. Нам необходима помощь Терезы Дуарте. Для этого она должна полететь с нами. Мы не причиним ей вреда и не арестуем вас. Я вам не доверяю. Никакие сомнения нашего положения не меняют. Джим обратил внимание на это общее положение формирование взаимосвязи, чтобы стало труднее нажать на спуск, но при этом не отступить ни на шаг. У него случались подобные переговоры, когда он был в плену на Лаконии. Возвращайтесь на поверхность планеты, и мы все уладим мирным путем!» Его кресло-амортизатор выдало низкоуровневое медицинское предупреждение. Кровяное давление и частота пульса вызывают тревогу. Не опасно, но и небезопасно. Он отключил предупреждение. "Нет", сказал Джим. Думаю, мы оба понимаем, что так не получится. Они приближаются. Подал голос из рубки Алекс. Уходить с орбиты. Джим приглушил микрофон. Пока нет. Что вы предлагаете в качестве альтернативы? спросил капитан Мугабу. Я готов это обсудить. Предлагаю вам приземлиться. Так мы поймем, что вы не угроза. После этого мы уйдем, вместе с девочкой. Я могу обсудить это со своим руководством. Джимки Внулы Мугабу опустил взгляд, словно набирал текстовые сообщения. Джим открыл тактическое окно. На низкой орбите вокруг планеты метались два корабля, целящиеся друг в друга, как стрелки в дешёвом боевике. Он понятия не имел, какого рода оружие нес Ястреб, но был уверен, что сейчас все оно направлено на него. Появилось второе окно. Управление огнем, рельсовая пушка заряжена и готова. лаконийский корабль по-прежнему в режиме пассивного наведения, чтобы это не выглядело как эскалация. Джим взглянул на Наоми, и она беззвучно проговорила: "Если понадобится". Он кивнул. "Хорошо", произнес Мугабу. "Я согласен на ваши условия". "А? Жизнь этой девочки дорога нам обоим. Если придется продолжить эти переговоры в другой раз, так тому и быть". Можете уходить. Джим сделал пару глубоких вдохов. Вы не начали спуск с орбиты, а вы думали, что уже начал. Мне не кажется, что вы говорите правду, сказал Джим. Думаю, что если включу маневровые двигатели и начну поворот, вы пробьете нам сопло двигателя. И еще я думаю, что вы до сих пор этого не сделали по одной причине. Вам пришлось бы пробить все палубы корабля. Слишком высок риск задеть это разу Дуарте. Уверяю вас, это не так, ответил Мугабу. Тогда действуйте первым. Если мы можем уйти, начинайте спуск. Когда я увижу ваше приземление, то буду знать, что вы говорите правду. Да, ответил Мугабо. Разумеется. Я прекрасно понимаю вашу позицию. Вы тянете время. Я могу понять ход ваших мыслей, капитан Холден. Я прошу поверить, что мы ничего не сделаем ни вам, ни вашему экипажу, и мое предложение искренне. Тактический экран вспыхнул, и в тот же миг до Дадзима донесся спокойный голос Наоми. Быстро движущиеся объекты. Они выпустили торпеды. На экране прослеживалась пара торпед, уходящих от ястреба по дуге. Муга потянул время, пока его люди подготавливали удар, чтобы торпеды могли обогнуть Россию и нанести удар сзади, поразить двигатель, не задев весь остальной корабль. Джим, нажал огонь, и на долю секунды, когда двухкилограммовый вольфрамовый снаряд полетел во врага, из за некомпенсированного главным двигателем толчка резонанту ушёл у него из-под ног. Мугабо исчез, соединение получу разорвалось. Дрожь и глубокий гул от стрельбы ОТО прокатились по кораблю. Одна торпеда пропала с экрана. "Заряжаю второй", сказал Алекс. Рельсовая пушка пришла в готовность. Пропала с экрана вторая торпеда. Завещало предупреждение России еще о двух торпедах. Готовятся запустить еще», — сказал Джим. Если Росси решит, что нам не повезло, у меня реактор настроен на сброс ядра, сказала Наоми. Алекс, рельсовая пушка оставалась наведенной на ястреб и для выстрела Джиму целиться не пришлось. Думаю, ты его достал, сказал Алекс. Джим переключился на внешние камеры. Ястреб был все там же, огибал планету по направлению к ним. Траектория не изменилась, но теперь с борта корабля вырывались облака газа и водяного пара. Сигнал наведения стих, потому что торпеды Ястреба были неактивны. Они могут притворяться, сказала Наоми. Алекс, держи их под прицелом рельсовой пушки. Понял. Алекс выровнял орбиту корабля, чтобы ястреб был в зоне видимости, и подвески кресла амортизатора едва заметно среагировали. Не было ни нового предупреждения о наведении, ни активного радара, направленного на их борт. Джим опять активировал связь, сам не зная, что скажет, если Мугабо отзовется. Тот не отозвался. Лаконийский корабль продолжал дрейфовать по низкой скоростной орбите. Либо он сейчас восстановится, либо будет летать еще пару недель, пока не провалится в гравитационный колодец и не сгорит как метеор, Или он только притворяется мертвым и ожидает, когда Джим объявит победу, развернется и получит в двигатель снаряд рельсовой пушки. Алекс, скомандовал он, Отходи назад на маневровых. Если он не начнет разворачиваться за нами, тогда разворачивайся и покидай орбиту. Уходим отсюда. «Принято!» — отозвался Алекс и Росси начал смещаться под джимом. Они двигались медленно, осторожно, ожидая сигнала тревоги, означающего, что ястреб только притворялся мертвым. Сигнал тревоги не прозвучал. "Что теперь?" спросил Алекс. "Теперь выбираем самый быстрый путь через врата и уходим". "И куда, например?" спросил Алекс. В полетном плане значилась система Фирдоус, но «Фригольд», — вмешалась Наоми спокойно и властно. Нам давно уже требуется пополнить запасы реакторные массы на маневровых двигателях мы много сжигаем, и я не против побыть под защитой своих, пока мы разбираемся, что происходит. «Угу», угрюмо согласился с ней, Алекс. С незнакомыми добряками у нас как-то не складывается. Джим услышал, как Наоми отстегнула ремни, ощутил ее приближение. Она погладила его по волосам, и он, поймав ее руку, нежно поцеловал пальцы. "Плохо все обернулось", сказала она. Ага. Она помолчала минутку и спросила: "Что произошло с Амусом?" Джим покачал головой. "Мы его потеряли", пытался произнести он. "Я его потерял", ага, сказал Амос. "Я круто облажался". Он шагнул из лифта в драном лётном комбинезоне, таком чёрном, будто залит чернилами. Выходная рана на груди заросла бледной плотью с чёрным ониксовым кругом посередине. Амос улыбнулся, но вышло не очень уверенно. Лицо на застыло. Привет, Кэп. Мы забрали Кроху. Она в безопасности, да? Джим не сразу поверил, что это происходит на самом деле, потом ответил. Да, мы её забрали. А собаку И её тоже. Амос вышел на командную палубу и с кряхтением, как будто от боли опустился в свободное кресло. Хорошо. Кроха очень любит эту собаку. В шлюзе жуткий бардак. Я прибрался бы, но сначала надо поесть. Ужас, как проголодался. Из рубки спустился бледный Алекс, привлеченный голосом Амоса. Амос, привет, сказал здоровяк, поднимая руку в знак приветствия. Меня вроде там подбили, я не все помню. Джим хотел испытывать радость и радовался, но ощущал и что-то еще. К чувству, возникшему из цепи травм, присоединилось нечто нарушавшее его врождённые представления о законах вселенной, о том, что возможно. "Ты был мертв», — сказал он. Получил выстрел в спину, и он вынес большую часть груди. Я видел твой позвоночник, он был разбит на куски. Амос замер, так же пугающе, как и всегда, потом нахмурился и кивнул. А, да. Это я вроде помню. Джим рассмеялся. Это было недоверие и, может быть, облегчение, и еще что-то, чему он не мог придумать название. Тебя вообще способно что-то убить? Ну, я точно умираю от голода, сказал Амос. да сказал Алекс. Вот черт». Анаоми так и молчала. Амос тронул черный круг на своей груди, изучая его. Это больше не походило на кожу. Чем бы оно ни было, этим в трупе воскресшего Амоса заменилась поврежденная плоть. Интересно, что внутри раны, подумал Джим. Ему в первый раз пришло в голову, что изменения, которые дроны Лаконии внесли в тело старого друга, не закончились после того, как они покинули ту планету. Амос не превратился в нечто иное. Он находился в постоянном процессе. Было что-то жуткое в этой мысли. Словно прочтя мысли Джима Амос нахмурился. Я понятия не имею, как это работает, но лучше не делать этого слишком часто.